Гадди Эдье сидел возле своего дома у подножия холма Семи Дубов на дороге номер три через неделю после того, как Вик с Роджером закончили свой невеселый ланч в желтой субмарине, выпив коктейль, состоящий из четверти холодного апельсинового сока и трех четвертей поповской водки. Он восседал в тени трухлябого вяза на еле живом складном стульчике и пил водку Попов. Она была самой дешевой. Гэри приобрел запас водки в Нью-Хэмпшире, где спиртное было дешевле во время своего последнего алкогольного рейда. Попов и в Мэне стоил недорого, но он всегда ездил в Нью-Хэмпшир, штат строивший свое благополучие на дешевой выпивке, дешевых сигаретах и туристских аттракционных типа домика Санта-Клауса и шести стволов. Нью-Хэмпшир — чудесное местечко. Его стол возвышался посреди изрытого запущенного газона. Не менее запущенным выглядел и дом за его спиной, серый облупившийся, с дырявой крышей ставни веселье. Труба торчала на фоне неба, как пытающаяся подняться пьяница. Один из ставней, оторванный свирепым зимним ветром, все еще свисал с ветвей гибнущего вяза. — Да, — говаривал Гарри, — это не Тадж-Махал, но кому какое дело? Гэри этим июньским жарким днем был пьян в стельку. Такое состояние являлось для него привычным. Он знать не знал. Ни Роджера Брикстона, ни Вика Трентона, ни его жены. Он знал только Кемберов и их пса Куджо, которые жили дальше по дороге номер три. Они с Джо Кембером немало выпили вместе, и в один из моментов озарения Гэри вдруг понял, что Джо уже далеко зашел по пути превращения в алкоголика. Сам Гэри двигался по этому пути семимильными шагами. «Еще немного?» «И мне на все будет начхать», — сообщил Гэри птицам и ставню, застрявшему в ветвях вяза, и поднял стакан. На его лице отплясывали причудливые тени. За домом кустарник уже поглотил останки изуродованных автомобилей. Западная сторона дома поросла сплошным узором плюща. Одно из окон было открыто и блестело на солнце, как грязный бриллиант. Два года назад пьяный Гэри зачем-то швырнул в него... Тумбочкой. Потом он застеклил окно снова. Зимой было холодно, но тумбочка так и осталась лежать там, где упала. Один из ящиков торчал из нее, как насмешливо высунутый язык. В 1944, когда Гэри Педье было 20, он в одиночку захватил немецкую огневую точку во Франции, и после этого с шестью пулевыми ранениями 10 миль топал в рядах своего взвода, прежде чем лишился сознания. За этот подвиг он был представлен к высшей награде – кресту за боевые заслуги. В 1968 он рассказал Баде Торджесуну, что выкинул медаль в мусорку. Бади был шокирован, особенно когда Гэри пояснил, что сперва он пытался утопить ее в унитазе, но она не пролезала в дыру. Но местные хиппи восприняли этот его поступок с восхищением. Летом 68-го многие из них проводили лето в Озерном краю перед возвращением свои колледжи, где им предстояло вновь изощряться в акциях протеста. Когда Гэри поведал о своем поступке Бадди Торжесону, работавшему на станции Эссо в Касл Фолли, сообщение об этом перекочевало на странице местной газеты. Репортеры превратили очередное появление пьяного бреда Гэри в антивоенный акт, и все хиппи тут же устремились к Гэри, чтобы выразить ему свой восторг. Гэри показывал им всем только один предмет — свой винчестер. Он велел им убираться с его территории, обзывал шайкой волосатых говнюков и грозил размазать их кишки от Касл-Рока до самого Фрайбурга. В конце концов, они оставили свои попытки, и история постепенно забылась. Одна из немецких пуль угодила Гэри в правое яйцо. Медики соскребли его остатки с подштанников героя. Он не раз говорил Джо Кемберу, что ему на это начхать. Его выписали в феврале 45-го из госпиталя в Париже с 80-процентной пенсией по инвалидности и с золотой побрякушкой на шее. Благодарный город чествовал его 4 июля того же года, когда ему был уже 21 год. Он получил право избирать и быть избранным, и его волосы посидели у основания. Растроганные отцы города освободили его от налога за жилье, и это было хорошо, иначе он потерял бы его уже лет двадцать назад. Морфий, к которому он сперва пристрастился, сменился затем более дешевым спиртным, и никто не мешал ему убивать себя медленно и со своей возможной приятностью. Теперь, в 1980-м, ему было 56. Он совсем посидел и выносил общество только трех живых существ – Джо Кембера, его сына Бретта и их громадного Сен-Бернара Куджо. Он откинулся на своем столе, едва не опрокинув его, и отхлебнул еще глоток из стакана, позаимствованного в Макдональдсе. На стакане была изображена какая-то зверушка ядовито-красного цвета по имени Улыбка. Гэри часто заходил в Макдональдс за дешевыми гамбургерами, а на картинке ему было начхать, будь то улыбка или чертов Рональд Макдональд. Слева от него из травы показалось что-то большое, и в следующее мгновение оттуда вышел Куджу. Увидев Гэри, он приветливо гавкнул и застыл, виляя хвостом. Куджу, старый сукин сын! сказал Гэри. Он отставил стакан и стал рыться в карманах в поисках собачьих бисквитов, которые он всегда держал для Куджа, чертовски хорошего пса. Он нашел пару в кармане рубашки. «Сидеть! А ну, сиди!» Как бы он ни был пьян, вид двухсотфунтового э, пса, послушно садящегося по его команде, не прекращал его забавлять. Куджо сел, и Гэри заметил уродливый порез на собачьем носу. Он швырнул Куджо бисквиты, сделанные в форме костей, и Куджо схватил их на лету. Один упал. «Хороший пес», — сказал Гэри, протягивая руку, чтобы потрепать Куджо по голове. «Хар!» — Куджо заворчал. Это был тихий, почти рефлективный звук. Он смотрел на Гэри, и в его глазах было что-то далекое и холодное, заставившее Гэри вздрогнуть. Он быстро отдернул руку. «С таким псом лучше не шутить, если вы не хотите остаток жизни проходить с пришитой задницей». «Что с тобой, парень?» — спросил Гэри. Он никогда не слышал, чтобы Куджу на кого-нибудь ворчал. По правде говоря, он просто не верил, что старина Куджу способен на это. Куджо чуть вильнул хвостом и подошел к Гэри, словно устыдившись своего минутного срыва. «Вот так-то лучше!» — проговорил Гэри, — «Ероша шерсть пса». Стояла чертовская жара, и Джордж Мира говорил, что, по словам старой, Эви будет еще жарче. Он думал, что все дело в этом. Собаки еще хуже переносят жару, но все равно странно, что же ворчал на него. «Давай ешь бисквит», — сказал Гэри. же подошел к упавшему бисквиту, взял его зубами. При этом изо рта выбежала струйка слюны и уронил. Он вопросительно поглядел на Гэри. «Ты не хочешь бисквит?» — не веря своим глазам спросил Гэри. «С каких это пор?» Куджо поднял бисквит и съел. «Так-то лучше», — повторил Гэри. «Эта жара тебя не убьет, да и меня тоже. Но моему геморрою от этого не поздоровится. Ты об этом знаешь?» Он согнал надоедливого москита. Куджо улегся рядом со столом, и Гэри опять взялся за свой стакан. «Пора было пойти его освежить, как говорят эти суки в кабаках». «Освежите мою задницу», — сказал Гэри, махнув стаканом куда-то в сторону крыши и залив руку смесью водки и апельсинового сока. «Куджо, видишь эту трубу? Вот-вот рухнет к чертовой матери. Скоро здесь все развалится, и я останусь в чистом поле с голой жопой. Ты это знаешь?» Куджо опять махнул хвостом. «Он не понимал, что говорит человек». но голос был знакомым и успокаивал. Он слушал также разговоры по десять раз в неделю. Да, всегда, сколько он себя помнил. Куджо нравился этот человек, у которого всегда были вкусные бисквиты. Сейчас Куджо не хотел есть, но если человек велит, он будет есть. А потом ляжет здесь и будет слушать его успокаивающий разговор. Но все равно Куджо чувствовал себя плохо. Он ворчал на человека не из-за жары, а из-за того, что ему было плохо. В какой-то момент ему хотелось даже укусить человека. Поцарапал нос, да? спросил Гэри. Кто это тебя? Андатра, кролик? Кут же махнул хвостом. В кустах выводили трели цикады. За домом, в разросшейся жимолости, деловито гудели пчелы. Вроде бы все было как всегда, но что-то изменилось. Кут же знал это. Лучше бы это стряслось с этим Олухом из Джорджии или с мистером Рейганом. Пусть хоть все зубы тебе вышибут, — проворчал Гэри, вставая. Стол упал и, наконец, сломался. Если вы предположите, что Гэри, по идее, на это было начхать, вы не ошибетесь. Извини, парень. Он удалился в дом и налил себе еще стакан. На кухне царил... Хаос пакетов с мусором, пустых жестянок и бутылок от спиртных напитков. Когда Гэри вернулся с новым стаканом, Куджо уже исчез.